Глава пятьдесят пятая. Маг и бамбуковые палки. Сказку о китайском Багдыхане Заварза с товарищами услышал после ночной смены в угольном подвале при Кочегарке, силовой станции завода. Кочегары работали свои, и для собрания в подвале было приготовлено все — ящик, агарок свечи, колода карт. В случае чего режьтесь в три листика и говорите в одно. Играть забрались сюда. Через час, говорите, открывать. Дверь захлопнулась. Ну, садись на уголь. Надо успеть все обговорить. Говорили об аресте Арсентия, Тане и двух пропагандистов. О том, что Панфила Малахова несколько раз видели выходившим из охранки, что не рыдай, стало быть, потерян, Надо выбрать три новых трактира для встреч почетным, по нечетным и праздничным дням. Так незаметно будет, только не надо трактиры украшать и выделять. Напоролись с нерыдаем, хватит. Да надо строго запретить раздавать в трактирах прокламации. Удобно, но невыгодно. Вот теперь поговорим о сборах на правду. Разверстали среди фабрик и заводов сумму сбора, обсудили черновик прокламации, подсчитали, сколько товарищей сидит в тюрьме, кому из них надо помочь, наметили выступления на заводах и фабриках, пошептались о том, что делают члены организации в казармах. Но все, сейчас откроют. Ты, Бубнов, заверни к Арсентию на квартиру и узнай у старухи, нет ли вестей. Да, Анфису подталкивай, чтобы приглядывала. Агарок догорел, и стерин лункой расплылся на ящике. Завар за пальцем приспосабливал в нем горящий фитиль, пока тот не сгорел дотла. А стука в дверь все не было. Что такое? Забыли, может? Ну что ты? Молчи, шлифуй нервы. Двое заснули. Рев утреннего гудка рухнул на землю и долго тряс ее. Тишина заложила уши, и дневная работа цехов дошла в подвал лишь после того, как в кузнице застучал паровой молот. Говорить о том, что они шестеро, может быть, находятся в ловушке, никто не решался, хотя иным из них уже рисовалось Как из конторы на заводской двор выходят люди в голубых штанах, и в сопровождении заводского паспортиста приближается кочегарки. А здесь даже света нет. Ха, в темноте играли в карты. Недели две тому назад заговорил Бубнов. Я от кача сказочку слышал. Хорошая. Валяй, послушаем. Жил в Китае Багдыхан. Жил, как всякому царю полагается. Только красного мака видеть не мог. Придет весна, зацветает мак, его и корежит. Пока молодым был, крепился. А вошел в года, позвал мандаринов. Выбить, говорит, весь красный мак. Покою не знаю я от него в своем царстве. Весь его палками. У Багдыхана все делалось палками. Начнут люди думать, говорить. Нахмурится он. Велит схватить самых умных. И всенародно бамбуковыми палками. По пяткам, по пяткам. Разум не в пятках. Но палки добирались до головы, до языка. И отучали людей думать и говорить. Так решил он и с красным маком разделаться. Засуетились мандарины, дали солдатам по бамбуковой палке марш Багдыханова приказаний выполнять. Пошли солдаты. А мак растет не по ранжиру. Один цветет, другой отцвел, третий уже с зернами, да и пяток у него нету. Ну что ж, пяток нет, головки есть. Вали! Ссекают солдаты головки маку, летят те, какая куда. А из них семена вылетают, выбили весь мак. Пришла весна, глядь, его еще больше, и красный-красный. Рассердился Багдыхан, затряслись мандарины. Опять солдаты с палками пошли, а новой весной земля заполыхала маком еще буйней. Взбеленился Багдыхан, велел срубить главным мандарином головы и сам пошел с солдатами на мак. Из края в край прошел, ни одного цветка в живых не оставил. Радуется, вот когда я спокоен. Царствует осень, царствует зиму, глядь, вся земля его в маке. Все его царство горит маком. Огнем колет глаза. Помутился у него разум, закричал он и околел. На последнее громко сказанное бубновым слово из-за груды угля откликнулось сырое эхо. — Я эту сказку слыхал, — уронил Заварза. — Это ничего, что слыхал. Если прикинуть, так сказать, про нас сложно, ей-ей. Сколько на наши спины палок наготовлено. И бьют, и убивают, а нас, как маку, все больше и больше. Да, насчет палок уделано здорово. Сидим-то мы не под палкой. Глянь на часы. Чертнула спичка, огонек окрасил усталые лица и похожие на белый глаз часы. Полчаса сверх сверхустановленных. В это время раздался стук, и дверь распахнулась. Инженер тут болтался. Вот и не открывали. Выходите подвое. На воле бубного ослепило солнце. Мысли о том, что сказку он рассказал немного не так, что его сменщик должно быть укрывается на заводе от мобилизации, что онфиса стала желтеть, что охранка вряд ли знает, насколько тихое пение увеличило ряды организации. Мысли эти путались в его голове, и он не мог представить Арсентия и Таню за решеткой. Они вставали в его воображение с открытыми поющими ртами. Он улыбался, но у двери квартиры Арсентия мысли и представления Бубнова стали совсем зыбкими. Вместо Федоровны, с которой он приготовился разговаривать, ему открыла Таня. Он протер глаза и протянул руки. Уже? А насчет тихого догадались? Ты что, налокался уже? Вот еще, возмутилась Таня и юркнула в коридорчик. Бубнов как бы выпал из приятного сна, увидел у кухонного стола Панфила и, холодея, подмигнул ему. Наши вам хозяин, а я загулял. Вижу. от кого узнал что выпустили чего я мимоходом насчет дядиных именин хочу распотешить старика угостить его с песнями глаза панфила покрыл ледок осторожности но он растопил его улыбкой что ж распотеш стариков уважать надо а я завернул узнать не надо ли чего мальчишки со старухой а их выходят выпустили кого выпустили откуда — Да их! Неужто не слыхал? — Арестованы обои были. Вот тебе и ну. Я прямо ожил. — И что такое, скажи? За что их? Панфил старался глядеть Бубнову в глаза, и тот негодовал. Ох, идол! Ох, зараза! Бамбуковая палочка пудов на семь. Из коридорчика вышел заспанный сердитый Арсентий. Кого тут с позаранок принесло? — Это я, Арсен Петрович, — живо подал голос Панфил. — Здорово. Вот радость-то. — Ну, а я безо всякой радости. Я прямо с ночной смены заговорил Бубнов. — Придешь с женой на дядины именины петь? — За платы не постою. Извозчик мой туда и назад. — Можно? — Посиди, я вот хозяина отпущу. — Как? Не рыдай. — Да что ж, прямо сказать, сад без соловья. Скукота не продохнешь. Молодчики твои носа не кажут. Так в молчанку и пою людей чайком. Да тебя жду с женою. Что такое? За что вас, а? — Не знаю. нос говорят, написал кто-то. — А, ишь ты. Ну, слава богу, что выпустили. Ждать нынче? — Ладно, жди к вечеру. Ну, дай бог удачи. Панфил перекрестился и деловито вышел. Бубнов прислушался к его шагам, запер дверь, взял Арсентия и Таню за локти и шепнул. — Этот ваш Панфил уже спекся, в охранке состоит, бегает туда. — Да нет, не ошибка, видели не раз. — Тсс! Тогда он у двери подслушивает. — Идем ко мне. Теперь я все понимаю. Чего ты понимаешь? Нас освободили для приманки. Уведомили Панфила, и он явился вынюхивать, а ты сразу о тихом пении заговорил. Да он глуп. Что он может понять? Глуп, а слова твои передаст. В охранке Татьяну спрашивали, тихо или громко пели мы. Заварза и другие как? Живы? Придется опять изворачиваться. Ну что ж, не впервой. Рассказывайте, что было с вами. Усталость и сон слетели с бубного. Он вслушивался в шепот Арсентия и Тани, морщил лоб, и с противоположной стороны улицы, человек, похожий на безработного лакея или переодетого военного писаря, через ворота скучающе поглядывал на окна и покручивал... То правый, то левый ус.